Сани подъехали к селу и, замедлили вход, проскользнули в широко распахнутые ворота. Я глядел закрытый внутренний дворик, в котором мы очутились. Серые, давно небеленные стены были четырехметровой высоты. Проезд внутрь села преграждала натянутая кованая цепь. Взгляд зацепился за два пулеметных гнезда, зарешеченные бойницей и высокий, более чем в человеческий рост, чугунный крест, умрованный прямо напротив ворот. У крыльца комендатуры топталось отделение местных ополченцев. Крепкие парни, вооруженные дробовиками и топорами, передавали по кругу самокрутку, ядреный дух табака, в который донесся даже до нас. Автоматического оружия я ни у кого не заметил. Кроме нас и ополченцев, во дворе было еще двое саней, проходивших сейчас досмотр. Не успели наши коняги толком остановиться, как к нам подскочили трое охранников. «Мишаня, кто это у тебя?» — хлопнул лошадь по крупу крепыш, казавшийся квадратным из-за нацепленного поверх тулупа бронежилета. Непременного для местных ополченцев дробовика у него не было, зато тяжелый арбалет больше напоминал небольших размеров баллисту. «Да так!» — подвез, — невразумительно промямлил Ряхин. «Вот стервец! Он нам, получается, благодарен, но ответственность за случайных попутчиков нести не хочет, мало ли что!» Я протянул заранее приготовленные документы старшему охраннику. — Угу. Патрульные, значит. — Тоже за оборотнем прикатили? — пробурчал Крепыш, мельком посмотрел документы, вернул обратно и, не дожидаясь ответа, замахал рукой. — Отец Георгий! От Саней к нам направился дьяком в сопровождении двух послушников. — Ряхин из форта патрульных привез, — кивнул на нас Крепыш и отошел. — Но отошел недалеко и, к тому же, удобнее перехватил арбалет. Проговаривая про себя молитву, дьякон вглядывался в наши лица и внимательно наблюдал, как послушник, макая кисточку в стеклянную банку, брызгает на нас святой водой. Второй подросток осмотрел лошадей, и сани и даже в одном месте поскреб полосы лезвием короткого ножа. Николай поморщился, когда ему прямо в лицо прилетели капли воды, но сдержался и промолчал. «С какой целью приехали?» – спросил дьякон, когда процедура проверки была завершена. «Проездом мы». «Идем к снежным пикам», — не стал отмалчиваться я. К тому же ополченец это уже прочитал в командировочном. Крепыш стоял у меня за спиной и готов поклясться, сейчас они с Дьяконом переглянулись. «Надолго к нам. Завтра утром дальше двинем. Я прикинул, что пока ногу Максу волечем уже стемнеет. Пройти успеем, всего ничего, так уж лучше переночевать в человеческих условиях. Работа не волк». «Остановитесь у Якова!» То ли спросил, то ли распорядился дьякон. М -м -м", на всякий случай промычал я. «Все равно никаких других приличных мест, где могли остановиться приезжие, не знаю». «Проезжайте». Перекрестив нас на прощание, дьякон развернулся и зашагал к комендатуре. Мишка взмахнул вожжами и направил лошадей к внутренним воротам. Сани уже обогнули крест, когда возница скривился, будто заживал половину лимона и выругался. «Припёрся, волчий выкормыв». «Ничего, недолго тебе осталось скалиться». Я повернулся посмотреть, кого он имеет в виду, и хмыкнул. «Действительно, очень точно сказано, что-то волчье в хозяине саней, въехавших в ворота вслед за нами, несомненно, было. С другой стороны, сам бы я на это внимание не обратил. Сейчас молодой худощавый мужчина о чем-то перешучивался со вскочившим в сани ополченцем, но мне показалось, что при этом он внимательно наблюдает за нашими санями». «Не любовь торгашей взаимно. «Это кто?» – спросил я Мишку, мимолетом, обратив внимание на взмыленных лошадей, тащивших сани конкурента. «Чего он так гнал-то?» «Кирилл Бояринов! Жаба его задави!» – сплюнув, – объяснил Ряхин. «Конкурент твой?» – догадался Николай. «Ага!» – пробурчал Возница и замолчал. На этот раз надолго. «Костоправ далеко живет!» Не выдержал Макс, когда сани миновали несколько улиц и вывернули на самую окраину села. Длинный проулок, в который мы заехали метров через сто, заканчивался высоким глухим забором. «Приехали уже!» «Здесь, подождите!» Мишка остановился в самом начале проулка около сруба с покрытой местами загнувшимся рубероидом крышей. Выскочив из саней, он распахнул калитку и исчез за высоким, выкрашенным зеленой краской забором. Изнутри послышался надсадный хриплый лай и железное лязганье цепи. «Лёд! А чего ты перед Попом отчитывался?» Витрицкий соскочил с саней и несколько раз присел, разминая затёкшие ноги. «Во-первых, не перед Попом, а перед диаконом. Я тоже спрыгнул на снег и заглянул за забор. «Никого, только мохнатый пёс бесновался у конуры. А во-вторых, с представителями местных властей надо сотрудничать». Попы здесь у власти, развеселился Коля. И почем опиум для народа? Коля, ты ночевать в тепле хочешь или в ближайшем сугробе? Разозлился я. Только воинствующего атеиста мне не хватало. Да если бы не мужской монастырь, волчилок давно разделил бы судьбу Туманного. А этот еще рожу кривит. В тепле, чувствуя подвох, ответил Витрицкий. Тогда базар фильтруй. Постучал я согнутым указательным пальцем по виску и замолчал. Лай стих, за забором послышались шаги. Распахнулась калитка, к нам в сопровождении Ряхина вышел невысокий толстоватый целитель. Мишка никак не мог приспособиться к степенному шагу свояка и то отставал, то забегал вперед. «Кузьма Ефимович, вот он!» — подскочил он к саням. «А то так непонятно, кто больной. Сколь и вообще-то на своих ногах стоим, а не пластом валяемся». «Вижу!» Запахнул полы меховой безрукавки Кузьма Ефимович. «Что с ним?» Мишка, сбиваясь, начал что-то объяснять, но целитель, досадливо поморщившись, попросил его помолчать. Было видно, что особой симпатии Кряхину он не испытывает. «Да вот, ногой приложился», — невесело улыбнулся Макс. «Рана открытая, закрытая?» «Закрытая. Какие-нибудь препараты принимал?» Почку бархатника ответил я, поймав вопросительный взгляд Макса. Часа два назад. Так, так, пожевал губы Кузьма Ефимович. Три часа. 6 плюс еще два. Если что-то серьезное, то результат будет не раньше, чем завтра к обеду. Если простой ушиб, то нога с утра будет как новенькая. Устраивает? А куда деваться, развел я руками. Что по деньгам? 5 рублей золотом сейчас? Надо будет, завтра доплатите. Когда его забрать можно будет. А прямо завтра с утра и приходите. Кузьма Ефимович взял у меня пятирублевку. Сам зайдешь? Угу, ковыляю, кивнул Макс. Может, мы вещи у вас свои оставим? попросил я. Не хотелось бы их до якова тащить. Киньте на веранде, ничего с ними там не случится. Целитель развернулся и зашагал к забору. Коля, помоги Максу дойти, я вещи по караулю. Поковыляли. Мишка, даже не дожидаясь моей просьбы, начал выгружать наши пожитки прямо на снег. «Задержался я с вами, а мне еще о лафидях заботиться надо», пояснил он, поймав мой взгляд. «Да без вопросов». Я вытащил из саней лыжи и осмотрел дно. Кроме гильц, ничего нашего вроде не осталось. «Спасибо, что подвез». «Ерунда!» Ряхин залез в сани и заговорщицки, понизив голос, наклонился ко мне. «Еще увидимся!» у меня к тебе дело на сотню золотых намечается. Едва сдержавшись, чтобы не покрутить пальцем у виска, я передал вернувшемуся Коле рюкзаки. В следующий заход оттащим лыжи, и надо будет двигать, устраиваться на ночлег. Обернувшись, я с удивлением увидел, что Мишка и не думал разворачивать сани и выезжать обратно на улицу, а погнал лошадей в глухой конец проулка. Куда это он? Там же проезда нет, или есть. Все оказалось намного проще. Сани въехали в открытые ворота через три дома от жилища-целителя и скрылись за покосившимся двухэтажным сараем, выходившим на дорогу глухими стенами без единого окна. Я только покачал головой. Задержался я с вами. Ну и жучара. Можно подумать ему теперь на другой конец села пилить. Снова раздался собачий лай и в калитку вволетел Витрицкий. линей, цепь сделать не могли?» Возмутился он с опасением, рассматривая штанину. «Давай остальное вместе утащим!» «Семь, говоришь, длинная!» Задумчиво протянул я и расхохотался, увидев, как вытянулось лицо у Витрицкого. «Вместе, вместе потащим!» «Только сделай заточку попроще!» «Ты сначала с этой милой собачкой поиграй в догонялки, потом сам лицо проще делать будешь!» Отшутился Николай и начал собирать лыжи в охапку. В этот момент с улицы в проулок свернула пьяная компания. Пять молодых парней полностью перегородили дорогу. Все были в хорошем подпитии, но на ногах держались достаточно твердо. Один в длинной шубе из собачьих шкур даже пытался на ходу разливать в пластиковые стаканчики самогон из полуторалитровой бутыли. У парня, который шел впереди остальных, левая кисть была замотана пропитанной кровью тряпкой, и за ним на снегу оставался след из багряно-красных капель. Никак тоже к целителю. Компания уже подошла к нам, когда из-за поворота вслед за ними вывернули два ополченца. «Почетный караул?» «Сюда?» – парень махнул замотанной кистью в сторону дома целителя. На снег полетела струйка крови. Раненый не обратил на это никакого внимания. «Оно и понятно. Судя по самогонному запаху, анестезия у него что надо?» «Отсюда!» – я внимательно оглядел подошедшую компанию. Пьяненькие, но следов драки ни на ком не видно. С другой стороны, пять человек прибить кого-нибудь могут и без всяких для себя последствий. Но тогда бы ополченцы просто так за ними не тащились. Непонятно. «Коля, закинь сам вещи, я здесь постою». Раненый бесстрашно распахнул калитку и прошел внутрь. Почти сразу же раздался лай и испуганный крик, цензурных слов в котором не было вовсе. Парень в собачьей шубе заглянул за забор и, захохотав, едва не выронил бутыль. Коля обогнул его и с охапкой лыж, кое как протиснулся в калитку. «Алик, чего там?» – пихнул в бок смеющегося парня его приятель. «Этот явно в компании главный, и выглядит постарше, и одежда поприличней. Только вот глаза, мутные они какие-то, меня аж покорежило, когда они по мне зыркнули». «Вася сегодня в ударе!» С кабелем чуть не сцепился, успокоившись, ответил Алик. «Игорь, тебе налить?» «Задолбал уже этот урод!» сплюнул Игорь и оттолкнул протянутый стаканчик с самогоном. «Завязывайте нам еще съезжать!» «Игорек, может, получится договориться?» Неуверенно протянул Хлюпик в длинном драповом пальто и забрал у Алика стакан. «Куда мы сейчас потащимся? Поздно же!» «Вот иди, рыба, и договаривайся!» Толку-то, если вы вести себя по-человечески не умеете. Зло оборвал его игорек, повернулся ко мне и дыхнул перегаром. Слышь, братишка, этот целитель как? В своем деле шурупит? Без понятия. Сами первый раз к нему обратились, признался я. Что с рукой? А, в ножечки поиграть решили, с досадой махнул рукой игорек и кивнул на ополченцев. Теперь из села велели убираться. «Да, нехорошо получилось», — согласился я. «Пошли». Николай вышел из калитки и поправил висящие на плече автоматы чехол с луком. «Правильно, в мешках ничего особо ценного нет, но оружие здесь оставлять не стоит. Сам я серебряную проволоку и патроны уже переложил из вещмешка в брезентовую сумку, которую оставил при себе». «Ты идти получник, да?» — сразу же прицепился к витрицкому рыба. «Или это костыль такой?» Парни заржали. Я отошел немного в сторону и поправил чехол с ножом. Не думаю, что будут проблемы, но кто знает, какая блажь пьяному через пять минут в голову взбредет. «Лучник», — невозмутимо ответил Коля. «А это лук». «Да ты че?» — продолжал развлекаться рыба. «Ты и стрелять из него умеешь». «Умею», — подтвердил Николай. «А вон в то пятно на заборе слабо попасть?» — рыба указал рукой на перегораживающий проулок забор. Я присмотрелся и с трудом разглядел обрывок бумажного листа, приклеенного к забору. «Как два пальца!» «Забьемся на черебас?» – пододвинулся к Витрицкому Алик. «Идет», – уверенно согласился Витрицкий. В его меткости, помня о том, как лихо он расстреливал волков, я не сомневался. Меня больше волновало выколачивание проигрыша из этой развеселой гоп-компании. «Эй, это ты, Лед!» – подскочил ко мне мальчишка, волочивший на веревке санки. «Да», — немного удивившись, ответил я. «Дядь Миша просил тебя к нему зайти». Пацан вытер варежкой нос и выторочился на штуцер. «Где искать-то его?» «А он сейчас конюшни лошадей распрягает», — мальчишка ткнул пальцем в двухэтажный сарай. «Хорошо», — кивнул я и отвернулся к Витрицкому. «Он сказал срочно!» — дернув меня за рукав, законючил пацан. «Уже иду!» Я сунул ружье и сумку Николаю и пошел искать Ряхина. Если что, ополченцы Витрицкого в обиду не дадут. Лишь бы сам кого не прибил. И зачем я Мишке понадобиться мог? Опять бред о ста золотых, или мы в санях чего забыли? Стоит проверить. Я прошел в гостеприимно распахнутые ворота и остановился во дворе. Нет, гостеприимно это слишком громко сказано. Просто снег, который откидывали, расчищая проезд, Засыпал раскрытые створки почти до середины. Да и небольшой домик выглядывал из сугробов хорошо, если натреть. Только от крыльца снега отгребали. И куда теперь? Первым делом следовало бы заглянуть в дом, но раз пацан сказал, что мишка лошадей распрягает, пойду посмотрю на конюшне. На первом этаже внутренних перегородок не было, и просторное помещение терялось во тьме. Окна закрывали плотные ставни. Ни черта не разглядеть. Для глаз, привыкших к солнечному свету, густой полумрак был не менее непроницаем, чем деревянные стены. Постепенно я начал привыкать к скудному освещению, и стали видны развешанные на стенах конская упряжь, седла и даже четыре рассохшихся тележных колеса. «Есть кто?» Мой голос гулко прокатился по пустому помещению. А в ответ тишина. «Ни души». Только все еще не нераспряженные лошади нервно дергали ушами и били копытами о пол. Но коняги не в счет, у них души нет. Ну, Мишка и гусь. О животе не стоило в первую очередь позаботиться. «Миша!» — негромко позвал я. Тишина. Лишь фыркают кони и свистит в щелях ветер. Плюнув, я хотел уйти, но передумал и, обогнув металлические бочки, составленные у стены, подошел к лестнице. Показалось, или с насыпного потолка побежала струйка пыли. Я начал подниматься на второй этаж, стараясь наступать на ступеньки у самой стены, но старое дерево все равно нещадно скрипело. Стоило бы еще раз позвать Мишу, но мне почему-то не хотелось нарушать тишину. Миновав составленные у лестницы тяпки, грабли, вилы, кто вообще догадался их сюда выставить, перешагнув через опрокинутую лейку, я снова прислушался. Тихий шорох заставил меня резко повернуться, но тревога оказалась ложной. Никого. Мыши в стенах шуршат. Да пошел этот Мишка куда подальше. Ему надо. Пусть сам меня ищет. Развернувшись, я запнулся олейку и едва не скатился вниз по лестнице. Падение удалось избежать, только ухватившись за висящую стены серую от пыли простыню. Гнилая ткань с сухим треском слезла с удерживающих ее гвоздей, и передо мной открылась небольшая ниша. От увиденного перехватило дыхание. Тело Ряхина, запихивая в узкий проем, буквально сложили пополам, а шею свернули так, что на месте лица оказался затылок. На темном дереве стен виднелись глубокие свежие царапины. Охнув, я отпрыгнул от лестницы и выхватил нож. Ни за что не поверю, что Мишка сам решил поиграть в прятки и нечаянно свернул себе шею. По спине пробежали мурашки, И еще раньше, чем сработал оберег, я метнулся в сторону вовремя. Бесшумно выскользнувший из клетушки человек в один прыжок оказался около ниши. Человек? Мощная коренастая фигура, рост выше среднего, но вместо человеческого лица заросшая щетина и вытянутая морда. Длинные пальцы со слегка изогнутыми когтями непрерывно сжимались и разжимались. Два глаза излучали тусклое желтоватое сияние. «Кто это?» Тварь плавно двинулась, перегораживая дорогу к лестнице, и тут до меня дошло. Это же оборотень. Не будь он одет, как обычный человек, я бы понял это сразу. Как-то не ожидаешь встретить лесного хищника, наряженного в добротную меховую куртку, теплые штаны и высокие кожаные сапоги. «Подожди, давай поговорим». Отведя в сторону руку с ножом, я попытался избежать безнадежной схватки. Носок правого ботинка как бы невзначай прочертил по пыльному полу между мной и перевертышем дугу. В драке с опытным оборотнем мне рассчитывать не на что. Шансов ноль. А то, что этому оборотню опыта не занимать, сомневаться не приходилось. Частичная трансформация и не в новолуние требовала невероятного самоконтроля. Как всякий нормальный хищник, этот не обратил на слова жертвы никакого внимания и вместо этого сделал еще один шажок. Слишком маленький шажок. Чего он тянет-то? Послушай, я завел ногу назад и, прочертив вторую дугу, замкнул защитный круг. Оборотень скользнул еще на шаг вперед, и мне послышался тихий смешок. Сконцентрировав все внутренние силы, нестерпимо заломила давно сломанные ребра, Я начал направлять силу в защитный круг, но не успел, оборотень метнулся вперед, и все же защита частично сработала. Над чертой его движения замедлились, и острые когти не распороли мне горло, а лишь зацепили воротник фуфайки. Воспользовавшись моментом, я ткнул ножом и вскрикнул от неожиданности, когда мою кисть перехватила громадная ладонь перевертыша. Направленные в лицо когти второй лапы мне удалось блокировать, подставив левое предплечье. Стальные пластины, вшитые в рукав фуфайки, смягчили удар. Рванув зажатую руку на себя, я пнул, перевертыша в колено. Он взвыл от боли. Серебряная набойка пропорола кожу. Развить успех не удалось. Прыгнув вперед, зверюга впечатала меня в стену сарая. Клыки клацнули у самого лица, но тут хлипкая стена с громким треском проломилась, и мы рухнули вниз. Миг полета завершился падением в снег. Приземлившийся сверху оборотень еще глубже впечатал меня своим весом в сугроб, что-то хрустнуло. Вывалились мы из сарая со стороны дороги. Перевертыш, усевшись мне на грудь, решил закончить схватку несколькими сильнейшими ударами, но я закрыл голову руками, и когти скользили, попадая в стальные пластины в рукавах. Прижав руки плотнее к голове, мне почти удалось выскользнуть из-под оборотня, но тот изловчился и, пропорув фуфайку, вырвал пластину из правого рукава. Когти скользнули по руке и рассекли кожу. Боль придала сил, но попытка воспользоваться ножом не увенчалась успехом. Руку перехватили и, вывернув, прижали кисть к земле. Резкий свист ударил по ушам. В стене сарая гудзя задрожала дюралевая древко стрелы. Почти сразу же по доскам заколотили пули. Разочарованно рыкнув, оборотень, едва не раздавив мои ребра, отпрыгнул в сторону и, припадая на пораненную ногу, понесся к концу проулка. Он уже присел для прыжка через забор, когда под лопатку ему вонзилась стрела. Словно не чувствуя боли, перевертыш подпрыгнул, но сил не хватило. Он, не долетев до верха, процарапал когтями доски и сполз в снег. Стрельба прекратилась. Люди начали осторожно приближаться к неподвижно замершему у забора телу. Рыба, Алик и Игорь шли в первых рядах. Двое ополченцев проявили гораздо больше здравого смысла и на рожон не лезли. Коля где? К счастью, у него тоже хватило ума остаться на месте и наложить на тетиву стрелу с серебряным наконечником. Кисть, сдавленная стальной хваткой оборотня, почти не слушалась, и убрать нож в чехол на поясе удалось лишь с третьей попытки. Закашлившись от боли, разрывающей легкие, я вылез из сугроба и прислонился к стене сарая. Меня замутило и вырвало желчью. Сведённые судорогой рёбра обожгла острая боль. Плохо так как. Выпрямившись, я левой рукой выдернул неглубоко засевшую в доске стрелу. Так и есть. Порядком сплющенный наконечник оказался серебряным. Выбитый номер был почти неразличим, удалось разобрать только две последние цифры: 44.